глава одиннадцатая. Второе ноября. Мир Белазов. Тронулись. Ну, теперь вперёд. Что нас там ждёт? Кто? Чем всё это кончится? Проезжая мимо подбитого нами трактора, хорошо рассмотреть его в одной из бойниц. А хорошо по нему вмазали-то. Этот был как раз тот трактор, который подбили туман и мушкетёры. Вон видно, как первая граната влетела точно в смотровую щель, где сидел водила а вторую загнали аккурат под заднее правое крыло. И ей же его полностью обездвижили, так как реактивная граната оторвала это самое колесо нахрен. Ну а дальше, скорее всего, как и мы, закидали гранатами. Вон даже вижу парочку трупов рейдеров, которые так и лежат около трактора. И еще один наполовину, как какой-то танкист, успел выбраться из верхнего люка. Но, судя по отсутствующей голове, в эту самую голову стреляли из трех стволов минимум. В общем, этот экипаж-трактор был уничтожен мгновенно. Ехали мы по следам, которые оставили трактора рейдеров. Сначала мы хотели эти самые трактора куда-нибудь оттащить белазами и закопать, но потом прикинули, что копать замучаемся, а времени на все это нет. Так и оставили их под открытым небом. Да и трупы рейдеров там уже пованивать начинают. Кстати говоря, некоторые из ребят умудрились найти в тракторах несколько рабочих единиц оружия рейдеров, Так что у нас теперь есть карманная артиллерия. Слива вон сидит и пытается с клёпой разобрать одно из таких ружей для очистки. Отъехали от деревни километров двадцать пять. Следы от тракторов периодически пропадали. Как таковой дороги-то и не было. Стало понятно, что рейдеры целенаправленно ехали к нам. В парочке мест вообще пришлось останавливаться, и ребята разбежались веером, искали следы. Самое интересное было то, что Гера указывал нам направление сигнала, которое совпадало с направлением следов от тракторов-рейдеров. Эти 25 километров мы ехали по большой, просто огромной долине. Путь нам то и дело переграждали огромные скалы, я бы даже сказал горы. И в эти моменты я чувствовал себя каким-то муравьем. Настолько тут все впечатляло. Судя по едва виднеющимся следам тракторов, объезжали эти горы а мы во все глаза на эти самые горы пялились. Стоя на крыше вездехода, я осматривался вокруг в бинокль. Никакой цивилизации, ни одного дымка или какой-нибудь постройки. Хотя в некоторые моменты даже приближения бинокля не хватало, чтобы осмотреться вокруг. Тут просто нереальные площади расстояния. И все это зеленая, трава, мелкие рощицы с деревьями. Раза три или четыре проезжали мимо небольших прудиков или озер. Также видели стада животных, сильно смахивающих на косу или оленей. Один раз вообще, проезжая мимо рощицы, спугнули семейство кабанчиков. Те выскочили из-под деревьев пулями и ломанулись от нас в разные стороны. В общем, тут были дикие, очень дикие места. И мне снова стало интересно, куда делись все жители из деревни на горе, ну, в которой мы с рейдерами дрались. Еще через пару километров долина кончилась, и перед нами показался лес. И лес этот был от горизонта и до горизонта, хоть слева направо, хоть справа налево. И как назло еще, пошел дождь. Сначала мелкий и противный, а потом все сильнее и сильнее. Через несколько минут он превратился в ливень. Пришлось лизать с крыши вездехода, на которой я и еще несколько ребят довольно-таки неплохо устроились и спускаться внутрь. Тут же на глаза снова попались какие-то олени, прямо огромное стадо. Они никуда не бежали просто стояли метрах в четырёхстах от нас, и, несмотря на дождь, мирно щипали травку и объедали невысокие кустарники. Судя по пасущимся тут животным, этих больших тварей, которые потом нападают на городские стены, тут не бывает. Но на всякий случай решил спросить. «Юб, полукет, а звери тут могут быть?» — спросил я, наблюдая, как мы медленно приближаемся к стене деревьев. «А то мы туда сейчас въедем, а там эти твари». «Нет», — тут же ответил Юб. «Я никого не чувствую. Да, и думаю, что все звери уже вошли в лифт». «Я тоже никого не чувствую», — подтвердил полукет. «Походу, сейчас на городских стенах от этих тварей отбиваются», — зло сказал Хас. Но найду я эту падлу, которая их выращивает». И он сжал кулаки. «Следов больше нет!» — громко крикнул сидящий за рулем череп. «Куда ехать-то?» «Давай к лесу!» — тут же ответил Туман. «Думаю, там есть какой-нибудь проезд». «На крайний случай встанем под деревьями и поищем проход. Да и стемнеет уже скоро. Надо на ночевку становиться». «Ух ты, точняк! Пока туда-сюда день-то и пролетел. Пока пацанов дождались, пока раненых погрузили, потрепались, быстренько перекусили, сформировали новую команду и тронулись на вездеходе. Вот день и прошел. До темноты буквально пару часов осталось». «Может, лучше на ровной поверхности на ночевку встать?» – спросил Корж. «Нет, в лесу» на поле ты, как на ладони будешь. А эти деревья нам будут очень хорошим прикрытием. Давай, череп, езжай к лесу», — сказал туман. «Гера, а ты не думал над вопросом, откуда в лесу появлялись звери?» — спросил я, повернувшись к нему. Он сидел в уголке со своими приборами и всю дорогу пялился на экранчике, крутил разные кнопки и что-то записывал в свой блокнот. Тот оторвался от писанина, глядел нас, собрался с мыслями и ответил. «Тут всё сложно». Он поморщился. «Так сходу ты и не ответишь. Но мое мнение такое. Около того лифта, из которого выехали мы, есть еще один лифт в лесу, из которого все эти твари и выходили». «Так что же мы тогда к тому лифту-то не поехали?» — удивленно спросил Клёпа. «Потому что у нас другая задача», — ответил ему Туман. «Совершенно верно», — кивнул, подтверждая слова Тумана Гера. «Нам надо найти источник сигнала и заглушить его. Вот это...» Он постучал пальцем по какому-то прибору. «Показывает источник сигнала». «Ну, показывает, что лифт работает». Несколько часов назад сигнал стал слабее. Как раз в тот момент, когда наши ребята на двух белазах отправились к лифту. «И что это значит?» Смотря то на меня, то на тумана, то на других ребят, растерянно спросил Слива. «Я тоже ничего не понял», — честно признался я. Сигнал от лифтов стал слабее потому, что один из лифтов прекратил свою работу. Выпалил Гера. И именно этим и объясняется, что больше не было зверей, идущих от леса к нашему лифту. Тот лифт там в лесу или за лесом закрылся, и поэтому на Белазы, когда они ехали к лифту, никто не нападал, как нападали с самого утра, когда на этом вездеходе и втором Белазе ребята ехали сюда к нам в деревню. А вот почему он закрылся? Гера по своей привычке поднял вверх указательный палец И десятки глаз устремились на этот палец, как будто на нем был написан ответ. «Закрылся он потому, что его закрыли, энергия кончилась, звери кончились. Они же почти сутки выходили из леса и шли к нашему лифту. Вы же сами за ними наблюдали». «Ну да, тут Гера прав насчет того, что зверей было много. Мы, пока было светло, все смотрели за ними. Все-таки, знаете, стрёмно когда эти многотонные твари идут толпами в каких-то трехстах метрах от тебя. Но ни одно из животных так и не пересекло границу нейтральной земли. — А что с сигналом для открытия наших ворот? — спросил я у него. — Тихо всё. Нет сигнала. Тут вообще приборы себя странно ведут. Были бы кубы, ещё можно было бы открыть ворота, вернее, попробовать открыть. Но сигнал в пространство я не могу дать. Он не пройдёт. Не забывайте, что тут толком летать-то нельзя. Гера показал пальцем в потолок. Вполне возможно, что именно из-за этого и не получается. — А как же ты в Севохе тот сигнал подал? — спросил Слива. — И в Лос, — добавил Корж. — И именно там, где нам надо было, в ангаре. — Там город, — вздохнул Гера. — В он рядом. Скорее всего, от города какие-то излучения идут. В Лос тем более. «А тут...» «Сами посмотрите!» — он обвел вокруг себя рукой. «Только горы и ничего, кроме гор. Ну, вон лес дальше появился!» «Ну, значит, будем ждать!» — негромко произнес туман, отворачиваясь от Геры и, смотря через лобовое стекло на приближающийся к нам лес. «Будем ждать, когда этот самый сигнал появится!» Проезд в лесу мы увидели сразу. Череп направил вездеход точно в него. Хлоп! Дождь кончился резко, как будто наверху повернули кран. А хороший тут лес мощный. Сейчас мы как раз не спеша через него катили. Я выбрался на крышу и, вцепившись руками в поручень, глазел по сторонам. Воздух тут вообще сумасшедший. Так можно дышать только в лесу, в котором только что прошёл дождь. Свежо, пахнет травами, цветами. Красиво тут, очень красиво. Деревья, как какие-то великаны, стоят вдоль подобия дороги, по которой мы сейчас не спеша ехали. Правда, что это за деревья, я так понять, не, не могу. Но все стволы в пару обхватов высокие, хоть сейчас руби на мачты кораблей. Почему-то именно с мачтами у меня возникла ассоциация. Птички летают, чирикают, конечно, шум двигателя глушит пение птиц, но все равно нет, нет, но периодически особо горластую птицу слышно. Да видно, что лес живой, кусты и трава. Пару раз даже кажется, какая-то живность в виде кролика или чего-то еще через дорогу прошмыгнула. Один раз вообще, проезжая мимо дерева, спугнули большую стаю птиц, до этого спокойно сидящую в ветках деревьев. Как только эти пернатые взлетели, сразу стали нас бомбардировать. «Вот же засранцы! Я успел нырнуть назад в люк, а сливи насрали прямо на каску. Хорошо, что он морду свою не задрал, а то бы небольшой плюх птички прилетел бы ему точно в лобешник». Два раза переехали через валяющиеся посередине бревна, на которых отчетливо виднелись свежие следы от тяжелой техники. И одно особо крупное дерево было распилено и разрублено. Значит, движемся правильно. Наверняка это рейдеры пилили и рубили его, чтобы оттащить со своего пути. Это наш вездеход просто забирался на поваленные стволы своими широкими гусеницами и переваливался через них. Трактора так не могут. — Томан, впереди лес кончается, — доложил в рацию сидящий спереди на крыше чуб. «Череп, ищи заезд в лес с дороги. И стоп, машина!» Тут же ответил Туман. «Надо осмотреться, а то выйдем сейчас на ровную поверхность. Нарвёмся на кого-нибудь. Итак, сколько километров без проблем проехали? Да и на ночёвку надо вставать». Ещё метров через двести Череп увидел небольшой просвет между деревьев. И вездеход, повинуясь водителю, мягко перевалившись через небольшой бугор, заехал в чащу леса и остановился. «Глуши!» раздалась очередная команда тумана. Бах! У меня как будто звук в ушах выключили. Настолько стало тихо. Этот дизель все уши прожужжал. А нет, слышу я хорошо. Вон притихшие было птицы, поняв, что эта железная ползущая хрень заткнулась, снова все громче громче начинают горлопанить на весь лес. Осмотреться, выставить посты, замести следы с дороги. Начал отдавать распоряжение туман. «Пошли посмотрим, что там дальше?» — мотнул он мне головой. «Бинокли возьмите!» «Бля, какие же эти деревья всё-таки здоровые и высокие!» Мы шли по лесу, а я всё как какой-то ребёнок в магазине игрушек крутил башкой по сторонам. «Такие большие деревья мы видели только в мире динозавров. Вернее, там были секвои. Они больше этих деревьев, но там их и небольшая роща, а тут они все здоровые. Интересно, если забраться на одно из них». Насколько километров вокруг будет видно?» «Саня, хватит жалом водить!» Пробурчал мне Туман. «А то сейчас либо ногу подвернёшь, либо шнобелем в дерево врежешься. Вон, Слива уже вмазался!» «Ага, Слива чуть меньше минуты назад также засмотрелся и врезался в дерево. Идёт вон сейчас, но свой трёт!» «Я, Туман, Слива и Грач...» Через метров триста вышли на пушку этого величественного леса. «То, что мы увидели...» заставила нас мигом упасть и заползти под ближайшие кусты. «А вы говорите, цивилизации тут нет!» Почему-то шепотом произнес Слива. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Смотря в бинокль, добавил Грач. Метрах в пятистах от нас была река, довольно-таки широкая, но не это было самое главное. Главное было то, что на той стороне реки стоял небольшой домик, из трубы которого вился дымок. Небольшой участок, огороженный хлипким заборчиком. На участке еще пару небольших построек, ну, типа сарайчиков, что-то. Домик стоял прямо на берегу этой реки. А вот к берегу были пришвартованы несколько лодок, и большая то ли баржа, то ли понтон. Хрен его знает, что это. Далеко отсюда непонятно. Но, кажется, баржа. Вон сбоку есть какая-то кабинка. Было видно, что и сам домик, и хозяйство ухожены. Чувствуется рука хозяина. Везде чистенько, аккуратненько. На крыше дома одна тарелка и две какие-то антенны. К берегу, как раз к месту, где стоит баржа, идёт хорошо накатанная дорога и уходит она дальше. Там дальше снова лес, и, походу, она в него доряет На нашей стороне дорога уходит круто влево. Тут она отчётливо видна. Но не в ту сторону, откуда прибыли мы. «Справа от дома в землю, вкопанная цисцерна», — прошептал Грач. «Очередной нейтрал?» — спросил я вслух. — У нас там тоже такие есть и около Севоха, и около Лос. Домик, антенна, бочка для заправки техники. Только тут еще переправа. — Может быть, — ответил Туман. — А может быть и нет. У тех нейтралов, кого мы видели, дома напоминают маленькие крепости, высокие заборы, пулеметы. А тут как в деревне какой-то. Надо понаблюдать. Если есть средства переправки через реку, «Значит, есть те, кто тут переправляются». «Надо дождаться и посмотреть, кто тут плавает и кто в этом домике живет». «Не вздумайте пользоваться рациями. А еще лучше их вообще выключить, чтобы нас опять не засекли». «Мы тут же выключили свои рации, помню, как на сигнал наших раций приехали хватальщики и сперли у нас наши тачки, да еще гады из пушки своей нас обстреляли». «На этой барже трактор можно переправить», — спустя еще пару минут наблюдения сказал грач. Белас точно нет, он здоровый, а вот трактор, даже если он тяжелый, легко. Думаю, не ошибусь, если скажу, что те рейдеры на трех тракторах именно тут и переправлялись. Следы как раз сюда и ведут. Ну да, Грач прав. Мне вот одно интересно. Друзья уничтоженных нами рейдеров пожалуют или нет? Если пожалуют, то в каком количестве и что предпримут? В общем, делаем так. Негромко кашлянув и щелчком скинув со своей руки какого-то жука, начал говорить туман. «Тут сажаем наблюдателя. Через часа полтора-два стемнеет. По такому лесу ночью ехать точно не стоит. А утром подумаем, что делать дальше». «Валер», — заговорил грач, — «считаю, что нам нужно пока светло еще углубиться в лес. На километр от переправы по лесу мы точно сможем проехать. И думаю», — грач задрал голову, — «что ночью по-любому будет дождь». «Следы от гусениц точно смоет!» Туман немного подумал и ответил. «Согласен. Вы двое остаетесь тут!» Показал он пальцем на меня и сливу. «Наблюдайте за переправой. Мы сейчас перебазируемся. Я пришлю смену. Рацию не включать. Только в самом крайнем случае. Ваша задача — наблюдать. Задача ясна?» Мы со сливой синхронно кивнули головами. А Туман с грачом, развернувшись на животе, исчезли в кустах. Как я не прислушивался, но так и не смог услышать двигатель нашего вездехода. «Очень хорошо. Если мы тут со Сливой его не слышим, то кто бы не находился в этом домике на том берегу и подавно его не услышит?» «Саш», — зашептал Слива, жуя какую-то травинку. «Я где-то читал, что дым от костра в лесу можно учуять за пару километров. Вездеход-то они сейчас отгонят. Пацаны наверняка костер разведут. Те, кто там...» Слива кивнул головой на домик. «Нас не учуют?» «Сомневаюсь. Вон как у хозяина этого дома из трубы дым валит. Так что его собственный дым всё перебьёт. Да и пацаны у нас не глупые. Наверняка какую ямку выкопают или скалы какие найдут, за ними разведут огонь. А зябов так лежать-то. Мы же шли просто посмотреть, что тут на берегу. А пришлось лежать на пузе. Рвать траву и ломать ветки нам туманогорачи запретили». Пришлось так в амуниции лежать. «Ну и где они есть-то?» Не выдержал слива. «Полтора часа уже прошло, я себе всю жопу отморозил, вернее, живот. Честно говоря, я тоже подмерз. Да и смеркаться началось. И тут в домике загорелся электрический свет. И тут же вокруг него несколько фонарей, которые хорошо так осветили весь двор и пространство вокруг. Да, хозяин явно не боится нападения. Хоть бы вышел, что ли, на улицу, посмотреть, кто там живет». «Сань, смотри!» – негромко сказал мне слива и ткнул локтем. Я тут же стал смотреть в бинокль, наведя его на домик. Открылась входная дверь, и из домика вышел указ. Мужик или дед, плохо видно, но борода есть. Указ неспеша направился к поленице дров и стал накладывать их себе в руки. Передвигался он по двору совершенно спокойно. Одет в какие-то сапоги, кажись, штаны и что-то типа куртки или телогрейки так как было уже достаточно прохладно. Только хозяин домика набрал полные руки дров, как среди деревьев на той стороне сначала замелькали фары, а потом до нас донёсся звук двигателей машин. Ещё через минуту к домику лихо подъехали три больших джипа Т-7. Причём у одного из них что-то конкретно гремело в подвеске. Гремело так, что мы аж тут услышали. С другой стороны ветра нет, слышимость хорошая, а вот насчёт дождя Грач был прав. Вон, как тучки собираются. Хозяин дома так спокойно и стоял с дровами в руках. И тут от увиденной картины я охренел. Из джипов разом выбрались рейдеры и с ними два человека. «Люди? С рейдерами?» Охреневший прошептал слива. «Это как так?» «Тихо ты!» — ткнул я его. «Блядь! Как стемнело-то не вовремя! Свет от уличных фонарей хоть и был...» но один из джипов стоял точно перпендикулярно к реке, и водила не выключил фары. Они-то немного и смазывали все то, что там происходит. «Десять рейдеров и два человека», — быстро посчитал я и сказал вслух. «Все вооружены». «Люди неплохо упакованы», — хмыкнул Слива. «Это я уже и сам разглядел. У обоих бойцов, которые приехали на джипах, разгрузки, автоматы, пистолеты в набедренной кобуре». Да и сами джипы подготовлены и для бездорожья, и для ведения боевых действий. Обшиты листами железа в турелях пулеметы. Рейдеры со своими огромными ружьями остались около джипов, а эти два человека подошли к хозяину. Пожали руки, о чем-то разговаривают. «Млять, как же плохо, что так далеко!» Тут хозяин несколько раз кивнул головой, развернулся и махнул рукой в нашу сторону. «На что угодно могу поспорить?» — вновь зашептал Слива но он им говорит про три трактора». Один из людей, развернувшись, подошел к рейдерам. Они прям все уставились на него. «Да как он с ними общается-то?» Вновь начал кипятиться слива. «Да не общается он с ними. Юб же говорил, они понимают человеческую речь, а сами говорить не могут. Смотри вон, бошками своими кивают». Тот один из рейдеров скинул руку и стал показывать ей на другой берег, типа «поехали». Человек кнул пальцем в небо, потом на часы, потом в один из джипов и под конец показал на сарай. Рейдер снова начал махать рукой, но тут другой рейдер положил ему руку на плечо и что-то то ли пробурчал, то ли просвистел, хрен его знает. Но тот тут же сдулся. Потом этот человек вернулся к хозяину и снова ему что-то сказал. Тот кивнул головой, показал на сарай и, подхватив свои трава, пошел в дом. Ну а дальше рейдеры достали из машин пару сумок и стали разбивать лагерь. Встает на ночевку», — прошептал я. «И вон, смотри, один рейдер полез тачку чинить, вернее, два». Два рейдера тут же принесли большое полено, затем приподняли джип и подсунули это полено под тачку. Другой рейдер достал ключи и пару раз ими звякнув полез под джип. Этих двое бойцов достали свои сумки и направились в сарай, но остальные рейдеры уже разжигали костер, рубили трава И приволокли большой казан, который готовились подвесить над костром. «Вас прям тёпленьких брать можно!» Но услышал я сзади себя голос Клёпы. Млять, я ж дёрнулся от испуга! Да и слива за ствол схватился!» «Тихо, тихо ты!» Увидав его движение, прошептал колючий. Они приползли к нам втроём, оба соборовца и с ними полукет. «Чё тут у вас?» — спросил Клёпа, ложась рядом с нами. Мы быстренько в двух словах пересказали им то, что видели только что сами. «Ясно всё!» — кивнул Клёпа, наблюдая в бинокль за домиком и рейдерами. «Дуйте в лагерь! Полукет вас отведёт! Мы с колючим тут будем!» Отползя метров на пятьдесят, наконец-то поднялись на ноги. «Бля, как же хорошо двигаться!» С каждым шагом я прям чувствовал, как кровь разгоняется по моим венам, и я потихоньку начинаю согреваться. Тем временем уже совсем стемнело, но полукет вёл нас уверенно. Не таясь, в руках у него был фонарик, и им он освещал дорогу. «Тут нет зверей», — сказал он нам. «Никого нет, мы одни в этом лесу». «Далеко еще до лагеря?» — спросил Слива. «Нет». «Шли мы минут тридцать. Потом наш Сластена вывел нас к какой-то скале». «Это мы», — негромко произнес Палукет. «Привет, пацаны!» — услышали мы легкий смешок маленького откуда-то сбоку из темноты. «Идите, похавайте, там мушкетеры кашу замутили». «Лагерь разбили за этой скалой». Там даже родник был. «Ну чё там?» — первым делом спросил у нас Туман, когда мы со Сливой и Полукедом шагнули к костру и сразу протянули к нему руки. Нам тут же сунули по тарелке с кашей. «Всё-таки хорошо, что мы не ломанулись сходу на тот берег», — сказал Туман, выслушав нас со Сливой. «Однозначно бы нарвались на этих рейдеров». «Значит, говорите, с ними было два человека и оба вооружены?» — многозадачно переспросил Грач. «Да», — с набитым ртом каши кивнул я, — «мы сами удивились». «Юп, ты можешь про это что-нибудь сказать?» — обратился к нему Туман. Тот сидел около костра достаточно озадаченным и задумчивым. «Один раз я слышал от другого Юпа. а Он говорил, что видел так же, как и вы, только что людей и рейдеров вместе. Но он был пьян, и я все это списал на пьяный бред. Оказывается, действительно, рейдеры и люди могут сосуществовать». «Больше мне ничего неизвестно». «Да, загадок все больше и больше». «Ну и какие планы дальше?» — спросил я у Тумана, когда вся каша из тарелки оказалась у меня в желудке, и я почувствовал себя сытым. «Болить отсюда надо однозначно», — хмыкнул Туман. «Неизвестно, сколько этих рейдеров тут по округе шарится. Эти на джипах точно приехали на поиски своих пропавших товарищей. Завтра они доедут до горы, увидят сожженную технику, трупы и начнут искать». «Наверняка среди них есть следопыт, который возьмет наш след. Этих десятерых-то мы, может, и положим. Но могут появиться другие на тракторе. Там пушка, а у нас, кроме гранатометов и миномета, ничего больше нет. Нас в два счета перещелкают. Да и потом, у нас задача другая — найти и уничтожить источник сигнала». Затем он с десяток секунд помолчал и произнес, подкинув полено в костер. «Но мне, блядь, очень интересно». «Кто эти двое бойцов, про которых вы говорите?» «Все неоднократно говорили, что люди и рейдеры не могут работать вместе, а эти на тачках с ними ездят». «Причем рейдеры у них водилы», — пробурчал сливу, плетая кашу. «Вот троглотит-то, прям как булат». «Ага, и какие у них могут быть общие дела?» — закончил Туман. «Нам на ту сторону реки нужно», — подал голос Череп. «На вездеходе мы можем проехать там, где не проедут джипы». А если еще через какое болото перемахнем, вообще будет замечательно. — Да, и можно заминировать какой-нибудь проезд, — улыбаясь, произнес грач. — Пусть они и узнают про нас. Подорвутся, осторожнее будут. Так что фора у нас неплохая будет. Тем более сейчас точно ливанет, все следы смоет. Там перед лесом уже смыло. Пусть попробуют нас найти. И тут в небе громыхнул гром. Затем еще раз. Затем упали первые капли дождя. Не теряя времени даром, мы тут же достали и натянули брезент. И крышу, и по бокам. Жерди для этого уже приготовили. Само собой. Вокруг нашего лагеря натыкали мин и сигнальных ракет. Хрен к нам, кто теперь незамеченным подберется».